Глава пятая. Последствия катастрофы. Удар за ударом, печалью за печаль, двойные муки. Виктор Гюго, Грозный год. Правы те, кто говорит, что беда никогда не приходит одна. Позже этот афоризм сформулирует Крикун, хотя он и не является его автором. Когда чертыхающийся и громко проклинающий этих вильдранских придурков Лебрак с развивающимися на ветру волосами, рубахой и обрывками всего остального появился на излучине дороги Соты, он обнаружил там не встречающих его соратников, а папашу Зефирена, старого солдата по прозвищу Бедуин, когда-то воевавшего в Африке. В общине он исполнял скромные обязанности сельского сторожа. Впрочем, это было видно по его доблеско надраенной желтой бляхе, посверкивающей в складках всегда аккуратной синей куртки. К счастью для Большого либрака, бедуин, представитель общественности Ланжеверна, был глуховат и не очень хорошо видел. Возвращаясь после своего ежедневного или почти ежедневного обхода, он был остановлен воплями и воинственными криками либрака. бьющегося в руках вильранцев. Поскольку совершенно случайно он уже бывал жертвой розыгрышей и шуток со стороны некоторых деревенских шалопаев, то ни на секунду не усомнился в том, что злобные выкрики бегущего, можно сказать, нагишом либрака, адресованы ему. Понемногу он утратил свою уверенность, потому что, среди прочих, различил слова вроде «свинья» и «мерзавец». каковые в его прямом и логическом сознании никак не увязывались с законником он почитал себя представителем закона решив долг прежде всего покарать наглеца оскорбляющего одновременно порядочные нравы и достоинства государственного служащего он бросился в догонку чтобы схватить его или хотя бы узнать кто это а при удачном раскладе еще и отшлепать по праву чего тот по его мнению заслуживал Но Илибрак тоже заметил бедуина. В криках «Безобразник» ему почудились враждебные нотки, и он живенько свернул влево, вверх по общинной дороге и исчез среди кустов. А сторож, потрясая своей палкой, по-прежнему орал во все горло. «Маленький негодник, погоди, вот я тебя поймаю!» Лонжевернцы, спрятавшиеся в большом кустарнике и застигнутые врасплох этим внезапным появлением, следили округлившимися как усовы глазами за погони бедуина. «Это он! Это точно он!» — воскликнул Крикун, имея в виду своего генерала. «Он сыграл с ними еще какую-то штуку!» — заметил Тентен. «Молодчага!» — в его голосе прозвучало восхищение их полководцем. «Долго еще этот старый пень будет нас доставать!» — подхватил курносый, потирая сухими и затверделыми ладонями свои болезненные синяки. Он уже задумался о том, не послать ли тентена или крикуна, чтобы те, выкрикивая в адрес сторожа какие-нибудь сочные и крепкие эпитеты — старый дурак, растлитель, греховодник, африканский сифилитик и другие из тех, что они подслушали в разговорах деревенских стариков — отвлекли бедуина подальше от мест, где мог схорониться либрак. Ему не пришлось прибегнуть к этому крайнему средству. Старый вояка вскоре освободил путь, кляня пострела, в котором он как-нибудь надерет уши и на пару часиков упечет в общинную кутузку, чтобы они составили компанию, проживающим на сыроварне крысам. Курносый тут же прокричал, подражая квохтанью серой куропатки. Это был сигнал сбора ланжевернцев. Получив ответ, он тремя новыми последовательными позывками сигнализировал своему затаившемуся воинству, что опасность временно миновала. Вскоре из-за кустов показался приближающийся, поначалу неясный и белесый силуэт Либрака с узелком в руке, затем проявились черты его искаженного злобой лица. «Ну, старик, ну, дружище!» Вот и все, что смог произнести курносый, с полными слез глазами и стиснутыми зубами, грозя кулаком в сторону велеранцев, и Лебрака окружили. Все тесемки и шнурки отряда были реквизированы, чтобы сделать его одежду более приличной для возвращения в деревню. Один башмак зашнуровали бечевкой от кнута, другой веревочкой от сахарной головы, снятой с сабельной гарды, чулки вместо подвязок стянули обрывками тесьмы, Нашли прищепку, чтобы соединить и поддержать разодранные на штаны. Курносый, опьяненный сознанием жертвы, готов был даже распотронить свою рогатку с резинкой, чтобы соорудить из нее ремень для командира, но тот благородно отказался. Какими-то шипами скрепили самые большие дыры. Ну да, конечно, куртка слегка сползала назад, ворот рубахи непоправимо зиял, а разорванный рукав, в котором не хватало куска, неопровержимо свидетельствовал о жестокой битве, выдержанной воякой. После того, как его худо-бедно причепурили, Лебрак, окинув свое одеяние меланхолическим взглядом и внутренне оценив количество пинков под зад, которых ему стоил этот наряд, резюмировал свои ощущения в лапидарной форме, заставившей затрепетать все душевные струны его солдат. «Черт побери! Ну и выдерут же меня дома!» Его предвидение было встречено гробовым молчанием. Отряд, очевидно не зная, чем возразить, под покровом наступающей темноты в скорбной тишине тронулся в деревне. «Как же это шествие отличалось от победоносного возвращения в прошлый понедельник!» Хмурая, давящая темнота усугубляла их печаль. Среди внезапно покрывших небо облаков не зажглась ни одна звезда. Тянущиеся вдоль дороги серые стены, казалось, конвоировали разгромленный отряд. Ветви кустарников свисали подобным плакучим ивам. Они шли, волоча ноги, словно на их подошвы давили беды всего человечества и вся осенняя меланхолия. Никто не заговаривал, чтобы не обострять горестного беспокойства поверженного полководца. Как будто для того, чтобы еще усилить их скорбь, ветер доносил с юго-запада ликующее пение возвращающихся по домам торжествующих вильранцев. «Я христианин, вот моя слава, моя надежда и моя опора». В Вильране жили святоши, а в Лонжеверне — революционеры. Как обычно, около Большой Липы все остановились или брак прервал молчание. Встречаемся завтра утром возле бани со вторым ударом колокола, зовущего к мессе, произнес он, постаравшись придать своему голосу твердости, и все же в нем слышалась некоторая дрожь и боязнь ближайшего будущего, тревожного и очень сомнительного, вернее, несомненного. Солдаты попросту ответили «да». Побитый камнями курносый, молча принялся пожимать всем руки, и небольшой отряд по тропкам и дорожкам торопливо стал разбредаться по домам. Когда Лебрак подошел к отчиму дому, находящемуся возле верхнего источника, он увидел, что в комнате с очагом горит керосиновая лампа, и сквозь щели в занавесях разглядел родителей, уже сидящих за ужином. Его бросило в дрожь. Подобная ситуация сводила на нет последние шансы проскользнуть незамеченным в том разоренном виде, в который его повергла безжалостная судьба. Но, поразмыслив, он понял, что раньше или позже через все это предстоит пройти, и решил стоически претерпеть все. Поэтому он отодвинул щеколду, прошел кухню и толкнул дверь в комнату. Отец Либрака очень уважал образованность, поскольку сам был начисто ее лишен. посему с началом каждого учебного года он требовал от своего отпрыска усердного прилежания, каковое, по правде говоря, никак не соответствовало интеллектуальным способностям учащегося либрака. Время от времени отец наведывался к отцу Симона, чтобы переговорить с ним, и настоятельно советовал учителю глаз не спускать с его пострела и поколачивать его всякий раз, как он того заслужит. И, разумеется, он был не из тех родителей пентюхов, которые не умеют позаботиться о благе своих деток. И если его парня наказывали в школе, он, отец, дома завсегда выдавал добавку к этой полученной порции. Как мы видим, папаша Лебрак имел вполне сложившиеся представления о педагогике и следовал в ней четким принципам, применяя их пусть безуспешно, зато убедительно. Как раз в тот вечер, напоив скотину, он, дабы справиться о поведении сына, навестил школьного учителя, который покуривал трубку под сводами общинного дома возле центрального фонтана. И натурально узнал, что Лебрак-младший был оставлен после занятий до половины пятого, когда без запинки ответил урок, которого утром не знал, что, несомненно, доказывало, что он прекрасно может, если захочет, верно ведь? «Вот бездельник!» — воскликнул папаша. Знаете, он ни разу не открыл дома ни одной книжки, так что завалите его заданиями, строчками, глаголами, всем чем угодно, и можете не беспокоиться, нынче вечером я ему всыплю. Именно в этом состоянии духа он пребывал, когда его сын переступил порог комнаты. Семья сидела за столом, суп был съеден. Когда скрипнула дверь и появился сын, отец в кепке, с ножом в руке, собирался раскладывать на капусту куски копченого сала, нарезанные, согласно росту едока и размеру его желудка, более или менее тонкими ломтями. — А, вот и ты, наконец! — с холодной иронией, не суливший ничего хорошего, бросил он. Лебрак рассудил, что лучше промолчать, и уселся на свое место в конце стола, совершенно, впрочем, не подозревая об отцовских намерениях. «Я ж, соп, — проворчала мать, — он уже заледенел, небось. И застегни, наконец, свою куртку, — буркнул отец, — а то ты напоминаешь мне торговца козами». Лебрак торопливым, хотя и бесполезным движением, подтянул спадающую у него с плеч куртку, но не застегнул ее. «Мы-то знаем, почему». — Я говорю, застегни куртку, — повторил отец. — Кстати, откуда этот ты явился в такой час? Ведь не из школы же. У меня крючок оторвался, — пробормотал Лебрак, уходя от прямого ответа. — Как мне это надоело, боже милосердный! — воскликнула мать. — Ну что за свиньи эти гадкие дети? Все-то они ломают, все рвут, все портят. Что с ними будет? — И рукава? — снова вмешался отец. — И пуговицы ты тоже потерял. — Да, — подтвердил Лебрак. Это новое открытие в купе с поздним возвращением свидетельствовало о том, что возникла особая и, судя по всему, ненормальная ситуация, которая требовала более детального рассмотрения. Либраг почувствовал, что покраснел до корней волос. Вот черт, плохо дело. Ну-ка, выйди в середку, дай на тебя посмотреть. Отец приподнял абажур лампы, или брак во всем ужасе своего краха, еще усугубленного поспешными починками услужливых и благожелательных, но не слишком ловких рук, которые не сгладили, а лишь подчеркнули его падение, предстал перед семьей, вперившейся в него четырьмя парами суровых, испытующих глаз. «Боже мой, ах ты негодяй!» «Ах, свинья, что же ты за паршивец такой? Вот ведь поганец!» Сквозь зубы рычал ли брак отец после каждого нового открытия. «Ни одной пуговицы, ни на штанах, ни на рубахе. Шипы, чтобы застегнуть ширинку, брюки держатся на прищепке, башмаки на тесемках. Да откуда же ты такой взялся, мерзавец-то я Продолжал отец, поражаясь, как он, обычный гражданин, мог породить подобного выродка. А мать причитала, что от этого шалопая, этого чертова негодника и поросенка, ей каждый день одни только хлопоты. «Ты что, думаешь так, может продолжаться вечно?» — продолжал отец. «Что я буду тратить денежки, чтобы растить и кормить такого неслуха, который ни черта не делает ни дома, ни в школе, вообще нигде!» «Я же только сегодня говорил с твоим учителем. Вот я тебе задам, бандит. Ты у меня узнаешь, что исправительные дома существуют не для собак. Ах ты, стервец! Во-первых, обойдешься без ужина. Да будешь ты отвечать? Где это ты так оборвался? Ах так, значит, ты не желаешь разговаривать, малыш. Вот оно что. Но погоди же ты, я заставлю тебя говорить». И, выхватив из сложенной возле очага кучи хвороста ореховую ветку, гибкую и крепкую, Сорвав с отпрыска рубаху и штаны, папаша Лебрак задал своему сыну катающемуся, извивающемуся, исходящему пеной, завывающему и вопящему так, что стекла дрожали, такую возбучку, какие редко перепадают на долю подростка. Свершив правосудие, он добавил холодным, нетерпящим возражений тоном. «А теперь быстро спать, да пускорей и не дай тебе, Бог, даже шелохнуться!» Лебрак растянулся на матрасе из овсяной мекины, брошенном поверх тюфика из кукурузных стеблей. Он сильно устал, руки и ноги ныли, задница была в кровоточащих рубцах от побоев, в голове гудела. Он долго ворочался, долго-долго размышлял о произошедшей катастрофе и, наконец, уснул.